Великий князь Святослав I от 957 до 972 года Неудивительно, что Святослав не слушал добрых советов матери, когда она говорила ему о Боге. Он думал только о сражениях, желал только того, чтобы все говорили о его храбрости и чтобы все боялись его. Конечно, нельзя было не говорить о нем. Мало было таких смелых людей, как он. Он всегда первый бросался навстречу опасности и никогда не нападал на врагов внезапно, а всегда предупреждал их. Иду на вас. Как храбр был его дух, так крепко было и тело. Он не боялся никакой погоды, не слишком жаркой, не слишком холодной, спал на земле даже без палатки. Войлок был его постелью, седло подушкой, грубое мясо диких зверей его пищей, а простая вода питьем. Таков был наш герой Святослав. Молодой Святослав начал побеждать, как только принял командование войсками. Первые народы, покоренные им, были Вятичи, Хазары, Ясы и Косоги. Косогами называли тогда нынешних черкесов. Когда уже все соседние народы были покорены, он пошел в Болгарию. Завоевал и эту страну, которая так понравилась ему, что он хотел было навсегда остаться жить там, в городе Переиславце. Но вдруг получил известие, что к Киеву пришли страшные печенеги. Вы помните этот злой народ, который еще при Игоре поселился со своими шатрами недалеко от России? Они боялись храброго Святослава, но когда узнали, что он ушел далеко от своей земли, напали на Киев. А русский воевода Претич и с ним небольшая часть войска стояли на другой стороне реки Днепр. Так что бедные киевские жители не могли даже сообщить своим защитникам, что они в опасности. В это время русской столица и все семейство Святослава, наверное, погибли бы, если бы не нашелся один смелый пятнадцатилетний мальчик, который спас их. Он надел такую же одежду, какую носили печенеги, взял в руку уздечку и вышел из города в поле, будто бы искать свою лошадь. Печенеги не заметили, что это русский, и пропустили его через все свое войско. Когда же юноша дошел до берега, то сбросил с себя одежду и поплыл. Тут опомнились неприятели и пустили в него множество стрел. Но смельчак был уже далеко, в кругу своих, которые встретили его в лодке. Претич узнал, что Киев в опасности и уже хочет сдаться, тотчас велел своим воинам приготовиться к сражению и на рассвете поехал на лодках к городу с громкой военной музыкой. Печенеги, которые боялись одного имени Святослава, ужасно испугались, думая со страхом, что сам Святослав возвратился из Болгарии. Тут уж им было не до того, чтобы идти к Киеву. Они думали, как бы самим спастись, и тотчас же удалились от города, а жители Киева с радостью вышли навстречу своим избавителям. Тогда в Киеве было очень весело, и вы, наверное, догадываетесь, что доброму молодому киевлянину было всех веселее. Он сделал больше, чем претич и все его войны, — Он мог сказать себе, «Я хотел умереть за мое отечество и за детей моего государя. Я спас всех». Вы можете представить себе, как щедро наградил его Святослав, который вскоре после этого приехал в Киев? Печенеги же были наказаны за свою дерзость. Святослав прогнал их далеко от границ своего государства. Но скоро ему наскучила тихая жизнь в Киеве. Он хотел опять возвратиться в любимую Болгарию, где было много золота, серебра, вина, меду и всяких плодов. Чтобы скорее исполнить свое желание, он поручил государство трем своим сыновьям. И, приказав им между собой жить дружно, сам отправился в Болгарию. Но болгарские жители встретили его совсем не с такой любовью, с какой проводили киевляне. Он не был их природным государем, и потому неудивительно, что они не очень его любили. К тому же их сосед, греческий император Иоанн Тимихский, то есть малорослый, совсем не желал видеть храброго Святослава в таком близком соседстве с Грецией и старался всеми силами вытеснить его из Болгарии. Он даже собрал войско и сам выступил против Святослава, который, потеряв свою болгарскую столицу Переиславец, вынужден был укрыться в городе Доростол. Иоанн со своим войском окружил этот город. Греков было так много, что Святославу и его воинам нечего было и думать о спасении. Но здесь-то и доказал русский князь, что он был героем, когда его воины, терпевшие больше двух месяцев голод и страдая от ран, стали советовать ему просить мира у неприятеля или убежать ночью в Отечество, Святослав сказал «Нет, друзья мои, могут ли жить весело те, которые спасутся бегством?» Победим или умрем. Мертвым срама нет. Я пойду вперед, и когда положу свою голову, тогда делайте, что хотите. Мертвым срама нет. Это замечательное восклицание Святослава повторено у Жуковского в его «Певце восстания российских воинов» когда он, согласно понятиям скандинавов, считает, что тени наших древних героев носятся над полем битвы.